Юго-восточный ветер Японии, Сирокко, южный ветер Италии приносят с собой много положительных ионов, вызывая у людей тоскливое настроение, головную боль, общее недомогание, повышение кровяного давления, ухудшая течение туберкулеза и некоторых других недугов. Очень тяжело переносится смена заряда окружающей атмосферы, но сами отрицательные аэроионы, чаще вызывают благоприятный эффект, улучшают состояние туберкулезных больных, снижают кровяное давление и способствуют выздоровлению при многих других, в том числе и инфекционных заболеваниях. Большим количеством легких отрицательных ионов объясняют лечебный эффект многих курортов. Особенно много отрицательных аэроионов, В некоторых районах побережья Балтийского моря, возле водопадов, горных речек и мощных фонтанов. Полученные организмом электрические заряды, конечно, не скапливаются в нашем теле. Ткани хорошо проводят электрический ток, и поэтому приобретенные нами заряды постепенно уходят в землю. Существует много различных предположений о механизме действия атмосферного заряда на живой организм. Среди них наибольшего внимания заслуживают два. Согласно первому, электрические заряды молекул действуют на нервные окончания лёгочной ткани и тем самым оказывают сильные воздействия на функциональное состояние центральной нервной системы в целом. Вторая теория предполагает, что... Аэроионы, попадая в легкие, передают свой заряд в кровь и содержащимся в ней эритроцитом. Перенося к отдельным органам и тканям, полученные в легких, заряд, кровь тем самым оказывает на эти органы определенные воздействия. Какая из двух теорий верна, сказать трудно. Пожалуй, больше фактов говорит в пользу второй. Однако для окончательных выводов потребуется длительные исследования. Миллиарды насильщиков. Оно не смеет уставать. На восемнадцатый день после зачатия в крохотном, не больше горошины комочке клеток, человеческом зародыше сердце начинает биться. и уже не останавливается до самой нашей смерти. Это, пожалуй, единственный орган, который даже у самых отъявленных лентяев не увиливает от работы и трудится в хорошем темпе. Подумать только, у такого крохотули, как трехнедельный человеческий эмбрион, у которого еще даже нет настоящей крови, сердце делает по одному сокращению каждую секунду. Позже, когда ребенок уже родится, пульс еще больше учащается, доходя до 140 сокращений в минуту. К счастью, это кульминация. Постепенно пульс становится реже, и у взрослого человека его частота в покое и в среднем равняется 76 в минуту, возрастая при усиленной работе в 2,5 раза. В итоге... За сто лет человеческой жизни сердце успевает сделать около пяти миллиардов сокращений. Когда вдумаешься в эту цифру, прежде всего поражает, что сердце не устает, и пока здорово легко справляется со своей работой, ни на секунду, буквально ни на секунду ее не прекращая. У человека обмен веществ стоит не на очень высоком уровне. У мелких теплокровных животных он значительно выше. Дело в том, что с уменьшением размера тела площадь его сокращается гораздо медленнее. Поэтому мелким организмам приходится вырабатывать на каждый грамм их тела значительно больше тепла, чем крупным. Интенсивность обмена веществ у них выше, а следовательно и сердце должно работать более энергично, чем у человека. Действительно, чем животные меньше, тем сердце у него бьется быстрее. У кита, например, при весе тела 150 тонн, сердце делает 7 сокращений в минуту. У слона –